Глава шестнадцатая. Первым делом я подобрал Лут с Ктула. Он как раз мне радостно подмигивал среди ашметков от высшего демона. Лутом оказался Кенжал. Похоже, тот самый, что доставал Ктул антрацитово-черный. Вчитался в его свойства. Апустошитель. Износ 355 из тысячи. Урон 69-114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 С каждой секундой нахождения кинжала в ране наносимый урон удваивается. Уникалочка, как и соштар, и главное, не менее интересная. При претов находку в инвентарь обратил внимание на тихий строй моих новоиспеченных бойцов. Они остались стоять на том же месте, где их тормознул Ктул. Ну что ж, пора принимать пополнения. Я прошелся вдоль кривого строя своего нового региона, разношерстная компания и бесы, и горгулии, и... Еще непонятно кто, но больше всего низких кореностных демонов. Глянул их названия. Демон-бойец, легион гидраргевум. Вот прям так и назывались демон-бойец. Странное название, ну да ладно. Кстати, вспоминая легиона Штара, у него же были десятки тысяч горгулей. Чего это тут так мало народу-то? Смотрелся внимательнее и стало понятно почему. Ктул сделал ставку не на количество. а на качество. У Аштар были десятки тысяч, но низкоуровневых существ. Тут же ребятки от трехсотого до четырехсотого уровня. Прямо элиты, как мои. Ну, насчет элиты я поторопился, конечно. Мало того, что строй кривущий, так еще и их командир вдоль строя идет. А этим солдатам хоть бы хны. Он один даже в носу ковыряется. Ой, блин, лучше бы я не видел, что он достал из своей ноздри. Я крикнул новым бойцам: "Здорово, бойцы!" В ответ послышалось вялое и в разнобой привет, здорово и еще что-то неразборчивое. В общем, дисциплина, мягко говоря, хромает, но ничего, первые научат, как надо родину любить. Ну, ну, голубчики, из строя научите сдержать и как следует приветствовать военачальника. Пока что мои новые пополнения больше походило на сброт, а не на легион. а вернулся к первому, что вышагивал рядом со мной. Ну что ж, первый, принимай новых бойцов под свое командование. Где-то час первый надрывал глотку, но все-таки смог установить в новой части Легиона хоть какое-то подобие дисциплины. Если при перестроении какой-то из демонов-бойцов забивал на команду и продолжал сидеть на своей заднице, то получал пинок от первого. А его пинок, оказывается, мощная штука. Демонов аж на пару метров вверх подбрасывало. Все-таки пятисот уровневый высший бес. Хоть и выглядит не особо внушительно, но сил это у него достаточно. Получивший под зад боец сразу же начинал проявлять чудеса способностей к обучению. И хоть вяло и кривовато, но все же выполнял команды. После того, как мы соединили обе части моего легиона и первый навёл хоть какой-то порядок, я посмотрел по сторонам, удостовериться, что больше никакой легион нам навстречу не идёт. Затем я открыл портал в замок. Первым я решил отправить своих бесов. Под руководством Первого они бодрым ручейком стали забегать в портал. Самым первым, кстати, во всей компании шел Третий. Да, Коломборчик. За десять минут, чтобы был открыт портал, все бесы пройти не успели. Только где-то две трети личного состава высших бесов попало в замок. Я кинул взглядом свое огромное воинство и вздохнул. За раз прошла примерно только треть. Следующий портал я смогу открыть только через час. Похоже, я здесь надолго. Конечно же, трех раз не хватило. Только с пятого раза я смог перекинуть всех своих бойцов. Естественно, больше всего проблем было с новичками. Бодро вбегать они не горели желанием, скорее изображали бег, а на самом деле еле плелись. На волшебные пендели первого сильно ускоряли процесс. Предпоследним зашел в портал первый, и уже в самом конце, когда были переброшены абсолютно все, зашел уже я. Зашел и обалдел. Четыре с половиной тысячи бойцов – это немало для такого некрупного замка, как у меня. Бойцы были везде, куда ни бросить взгляд. Площадка перед донжоном вся в демонах и бесах. Стены и обломанные шпили там горгулии сидят. В общем, настоящий переполненный зоопарк. Но зато теперь у меня полный комплект. Мой замок и авианосец может доставить горгулий куда угодно, и штурмовик с моими лучниками бесами, и десантник могу забросить больше тысячи бойцов воинов, которые мне достались от Ктула. Ничего, в тесноте до、да、не в обиде. А теперь надо организовать ремонт моего замка. Первый, я зря кричал, высший бес вышел сразу из-за моей спины. Да, хозяин, тащи сюда своего строителя. Да, хозяин. Первый кивнул и подозвал третьего. Третий же куда-то метнулся и через пару минут передо мной стоял на вид самый обычный высший бес. Разве что у него был ни разу не шлем, а самая настоящая каска, причем инженерная, просто не оранжевая, а красная. Я под удивленные взгляды остальных даже постучал по ней костяшками пальцев. А нет, не пластик, а металл. Спросил у первого: откуда этот шлем? Скравтели. А дизайн откуда придумали? Он сам и придумал. И тогда стал кузнеца, что тут сковал такой шлем по его запросам. Забавно, это похоже, кто-то из разработчиков впихнул такую пасхалку. Я перевел взгляд на строителей. Как тебя зовут? Высший бес немного втянул голову. «Высший бес?» «А, ну да. Я же не давал ему имя, а свои истины они обычно не особо распространяют, да и именами-то их не особо-то считают. Отныне тебя будут звать инженер». Высший бес поднял на меня глаза, в них плескалось неверие. «У меня теперь есть имя?» Я кивнул. «Да». Инженер бухнулся на колени. «Спасибо, хозяин!» «Ну что за нравы?» Я поднял моего основного строителя с мостовой. «Ты тут не на колени падай, а давай оправдывай своё имя. Начинай строить». «Да, хозяин!» Я умудрился сесть на стену так, что ноги свисали вниз, болтаясь над лавой. Подставив своё лицо под горячий поток воздуха, я кидал вниз камешки самой обычной и дешёвой железной рудой. Камешек летел вниз, вспыхивал огнем, как только касался лавы, и тут же исчезал под расплавленной тягучей массой. Я немного устал морально, голова уже не очень соображала. Почти двое суток подряд я без перерыва рулел тут всем, пытаясь как можно скорее восстановить замок. Мы не должны быть в уязвимом положении. Замок должен быть восстановлен полностью и иметь возможность скрыться из этого каньона в любую секунду, а то мы тут как на ладони сверху. А еще большие головные боли доставляли новички. Строители из них оказались так себе, они больше ломали, чем строили, так что пришлось еще и за ними следить. Система уже утомила сообщениями, что я должен выйти из игры и принять пищу. Да я и так знаю, я голодный как волк, несмотря на перекусы тут в игре. Да и поспать стоит в реале хотя бы несколько часов. Просто перед выходом потянуло почему-то сесть вот так и позалипать на сгорающие кусочки руды. Тихо подошла Элия и, обняв сзади, поцеловала в щеку и прошептала на ухо. «Хрум-хрум, хватит себя загонять!» Я улыбнулся и, повернув к ней голову, тоже поцеловал ее. «И ты туда же! Меня система уже закидала сообщениями!» Элия тыркнула меня своим пальцем в нос. «И правильно делает, что закидывает!» «Я протер свой нос ладонью, щекотно ведь!» «Да я знаю, что правильно!» «Узнала у дяди, что там наверху?» «Узнала!» Ну обещай, что как только расскажу, ты тут же выйдешь в реал. Обещаю. Час назад пятнадцать архидемонов ворвались в Виторию, их встретило тринадцать богов. Так вот что это за шум был. И что? Ну пока все плохо. Боги потеряли четверых и отступили, а архидемоны потеряли всего трех. Без поддержки богов энферна смело обычное сопротивление за минуту и легионы хлынули внутрь территории, во все стороны. «Ничего себе информация. А в других кластерах что?» «Пока ничего. Прорыв случился тут, у нас. Но это я в курсе, что у нас, и кто этому поспособствовал». «Я». «А боги с других кластеров чего на помощь не пришли?» Элли посмотрела на меня удивлённо. «Какие другие боги?» «Ну, с других кластеров». «На все кластеры боги одни. Да и никакой границы между кластерами нет». Так просто повелось называть, что кластеры разные, а на самом деле все едины. Границы лишь часовые. Ну да, что-то я уже тугой соображаю просто. Устал? Вот именно. Элея задумалась на пару секунд и предложила: а что, если мы сейчас выйдем из игры и я подъеду к тебе? Просто поспишь со мной под боком. Как тебе идея? Я улыбнулся и еще раз поцеловал свою девушку в нос. Идея просто изумительная. Элия, наморщив носик, так же, как и я, протерла его тыльной стороной ладони. После чего заявила. «Ну, тогда выходи. Я сразу за тобой». Я рассмеялся. «Это она так проконтролировать меня решила, чтобы я точно вышел? Заботиться и… Это очень приятно». По груди расплылась теплота. Я посмотрел Элии в глаза. В них плескались веселые искорки. Что ж, легенда. Ты подождешь, никуда не денешься. А мы починим замок и разберемся и с богами, и с архидемонами, и с этой войной. А пока у меня есть более важные дела. Конец четвертой книги.